Глава 23. третья «Как ты думаешь, как все пройдет?» — спросил он у нее. Он лежал на спине, уставившись в потолок, накрытый только белым пододеяльником, и на его грудь падали тени от жалюзи. Надя в одной футболке, которая была на ней перед началом их вчерашней интерлюдии, сидела у изголовья кровати и пила кофе со скрещенными ногами. Начав целоваться, они вслепую нащупали путь в его комнату, и с того момента выходили оттуда только чтобы наполнить кружки и взять немного еды на кухне. Продуктов почти не было, но они вспомнили об остатках розбифа со вчерашнего неудавшегося ужина и съели их, не разогревая. Похоже, терапевтическая цель секса была достигнута. Им стало спокойнее и уютнее друг с другом. Сдерживаемое беспокойство уступило место ровному прагматизму во взгляде на то, какие сложности ожидают их впереди. Было неизвестно, как долго это продлится, хотя ночью она не возражала против дополнительных мер лечения. И она продолжит принимать их, если они переживут сегодняшний вечер. Она видела, что это чувство взаимно, хотя ей было любопытно, с кем, по мнению Уайта, он спал. С Надей или с Фиби? Сразу за этим вопросом шел другой, теперь уже в свой адрес. «Кем она на самом деле хочет быть?» Она надеялась, что у нее будет время подумать об этом позже. Пока она отложила это, чтобы сосредоточиться на более насущном вопросе, который задал Уайт, «Они будут просить денег. Мы либо платим им, либо нет. Ты знаешь, что я думаю на этот счет?» «Наверное, тебе стоит сказать мне сейчас, собираешься ли ты посылать их в задницу. Хочу знать, нужно ли мне обзавестись бронежилетом. Потворство вымогательству сделает их только сильнее». Мы не ведем переговоры с террористами. Да, да, я понял. Слушай, мозгоправ, здесь ты. Почему бы тебе не использовать какие-нибудь свои психологические заклинания, чтобы отговорить их от того, что они задумали? Ты слишком уверена в моих способностях. Она слегка улыбнулась. Я не сказала этого. Я просто сказала, что есть такой вариант. После секунды раздумий она спросила: У тебя есть пушка? Как быстро до этого дошло. Лично я ненавижу такое, но даже я понимаю, что не стоит идти туда безоружными. Деньги, убийства и эмоции — это гремучая смесь. Если прибавить к этому уже выдвинутые требования, то будет даже удивительно, если нейперы не возьмутся за оружие. У меня в офисе есть электрошокер. Мне его купила Фиби. Она думала, что мне нужна какая-то защита от клиентов. А мне это всегда казалось нелепым. Я даже так и не вытащил его из коробки. Но это было лучше, чем пистолет, который она чуть не купила. Я объяснил ей риск, что кто-то из них может найти этот пистолет и застрелиться, и она отказалась от этой идеи. В любом случае, она довольно странно воспринимала подобные вещи, как и большинство людей. «Так или иначе, пистолетом я наверняка прострелила бы себе ногу», — сказала она. «Электрошокер пойдёт, и у меня есть нож». и ты умеешь им пользоваться». Он взглянул на нее. «Просто к слову». «Это была слепая удача. Я просто хотела, чтобы он отстал». Она повернулась и посмотрела на него. «Ты веришь мне насчет этого правильно? Ты ни разу не говорил ни да, ни нет». Пару секунд он смотрел на простыни. «Честно говоря, сначала я не был уверен, но теперь я тебе верю». «Из-за того, что сказал детектив?» «Нет, я бы и без этого обошелся. За последние несколько дней я достаточно увидел, чтобы понять, что ты не сделала бы ничего подобного без чертовски серьезного повода. Надя бы хотела вообще никогда в жизни больше не говорить о Джесси Бахмане, но она почувствовала невольное облегчение от того, что у нее был союзник в этом вопросе. «Спасибо. Надеюсь, мне больше никогда не придется делать ничего подобного». Хотя у меня и был повод, этот опыт был отвратительный. Он погладил ее плечо. Я знаю, но я думаю, что мы можем избежать насилия, если будем осторожны. Нейперы не закоренелые преступники, они просто испуганные глупые людишки, пытающиеся выжить. Хорошее замечание. Может, на нашем вечернем психотерапевтическом сеансе ты сможешь поднять тему того, что все мы здесь просто глупые людишки? она снова скользнула под одеяло. Он был так близок и почти обнажен. Это было такое искушение снова прикоснуться к нему, но она засомневалась одновременно не зная, чего он хочет, и боясь быть отвергнутой. Но он придвинулся ближе, открывая ей дверь, и она перевернулась, чтобы изучить его. Их лица были всего в паре дюймов друг от друга, их тела почти соприкасались. Ей нравилось чувствовать его тепло на всем своем теле. Его глаза будто потемнели, когда он положил руку на ее голое бедро и слегка сжал его. У нас все еще есть немного времени до того, как начнется этот ночной кошмар, сказал он. Они им воспользовались. Около шести Надя и Уайт вышли из дома не как муж и жена, даже не как парень и девушка, а как партнеры иного толка. дом через дорогу со своим каменным фасадом, окруженный ухоженным газоном и взрослыми ветвистыми деревьями, был хорошо освещен и манил всякого, кто не знал, что внутри. Надя оделась в белую майку, облегающие джинсы и черную кожзамовую куртку, оставшуюся от прошлой жизни, вещи, определяющие ее гораздо лучше, чем смогли бы дизайнерские шмотки Фиби. Идея заключалась в том, чтобы прийти к нейперам без обмана — Быть настоящей, поэтому теперь нужно было быть надей. Понадобилось совсем немного, чтобы дешевая и грубая одежда стерла ее новый нежный образ и обнаружила черстую девицу, все еще живущую у нее внутри. Но это не обязательно было чем-то плохим. Она чувствовала, что внутри нее происходят какие-то изменения, которые сливают воедино части ее индивидуальности с чертами личности ее сестры. «Например, теперь она была блондинкой и наслаждалась некоторыми прекрасными вещами, которые есть в жизни, но в то же время принимала острые углы в характере девушки с фермы в Индиане, а не скрывала их. Это все еще история Фиби, но теперь рассказчик Надя, и она хотела добиться справедливости для них обеих». Уайт взял ее за руку. «Ты дрожишь». Она посмотрела на него. Его глаза были немного красными из-за недосыпания, но он выглядел в полном порядке в своих черных брюках и темно серой рубашке с закатанными до локтей рукавами. Он называл это рабочей формой психотерапевта. Они сильно отличались друг от друга по стилю одежды, но каким-то образом сочетались. «Думаю, мы оба слегка трясемся. Он глубоко вздохнул. «Думаю, да». пока твой электрошокер заряжен, у нас все должно быть хорошо. Ты думаешь, я умею им пользоваться? Так, сейчас не лучшее время, чтобы вспомнить про это. По крайней мере, у тебя при себе нож. Она крепко сжала его руку. Пойдем. Пока они приближались к дому Нейперов, произошли любопытные изменения. Она выпрямилась, ее дрожь поутихла, Впервые за несколько недель она смогла дышать свободно. Она осознала, что ей больше не нужно притворяться, во всяком случае, перед этими людьми. Она чувствовала освобождение. «Окей, веди себя естественно», — сказал Уайт и позвонил в дверь. «Интерлюдия. Это случилось. Тормоза отпущены, машина несется с горы, мы все летим на дно». Выживу ли я после этого? Выживет ли кто-то? Тот бесконечный крик все еще сидит в моем теле, и я думаю, что скоро он найдет себе путь наружу. Но прямо за этим криком я слышу нечто похожее на колыбельную. Она звучит тихо, но становится все громче и мелодичнее. Она призывает меня перестать бороться, отпустить ситуацию, принять все, что случится. Ты тоже слышала эту колыбельную в самом конце? Я думаю, поешь ее именно ты.